Глава 9. Добраться до владений Махалат не проблема, окалачиваясь при я пропадал в глубоких ущельях и укрывался в пещерах, так же как и змей дочь Асмадея, рожденная во грехе от смертной женщины. Мартину повезло иметь две ноги, видимо гены древнего ведьмовского рода сотворили чудо и пацан не мутировал, чего не скажешь о Махалат, а как истинный демон блуда совратил смертную и зачал ребенка. Законный муж бросил изменницу в пустыне, та родила мутанта, девочку-змею. Однако демоны своих не бросают. Махалат получила образование, возглавила легионы злых духов, заняла место подле Люцифера, но значительно ниже любимой жены, властителя Лилит. Ревность и злоба затмили разум дочери Осмодея и повлекли за собой бесконечные войны и препирательства с Лилит, демоном похоти и сексуальности. Как поговаривали в мире людей, новые столкновения в преисподней позволяли молитвам человека достичь небес. Не потому ли Изабель удалось пробиться до сознания Мартина, воззвать о помощи демона, прочувствовав его душу, уловив биение человеческого сердца? «Удивляешь ты меня, пацан!» «Чем это, Джек?» Мы переместились в глубокое ущелье и осторожно пробирались меж валунов, выискивая вход в пещеру. Проникнув внутрь, Мартин сумеет переместиться к Изабель, ведомой видениями. Одной кровью с махалат пацан обладал шансом обойти защиту. В случае неудачи малыш обещался громко постучать. «Многие из демонов – падшие ангелы, но ты рожденным. Откуда у тебя возможность связаться с будущим ангелом?» «Это не я с Изабель связываюсь, а она со мной. Большая разница. Видимо, девчонка обладает даром предвидения». Изабель узнала о собственном похищении до того, как произошло событие и послала мне видение, но я поздно разглядел лицо девушки, не успел спасти. Другими словами, она предвидела, что спаситель ты. Интересно, Изабель понимала, что ты демон, или попросту ухватилась за шанс? Найдем девушку, узнаем, ответил Мартин и указал на малозаметную лазейку в камнях. Достаточно для входа? Вполне, попробуй проникнуть. Ловко цепляясь за камни, Мартин взобрался выше и скользнул внутрь пещеры. Я переминался снизу, нетерпеливо ожидая приглашения. В отличие от пацана, смахалат нас ничего не связывало, и проникнуть во владение демона для меня не представлялось возможным. Обитая по большей части в человеческом мире, я не нуждался в доме, а в редкие посещения преисподней обходился небольшими пещерами, порой выдворяя из нее тварь поменьше. Что уж говорить про охрану у входа в пещеры Махалат. «Мартин!» «Джек, заходи!» «Наконец-то!» Выдохнул я и стремительно скачком оказался подле хозяина, тут же замерев в стойке и приготовившись к бою. По другую сторону пещеры у входа в тоннель замерли три адских пса, злобных, мстительных и издающих жуткую вонь. Налитые кровью, сверкающие во тьме красные глаза не обещали радостного приветствия. а со скаленных морд обильно стекала слюна. Не спуская глаз с гончих, я украдкой посмотрел на Мартина. Стоя в полоборота для удобного броска, пацан опустил руки, позволяя в ладонях зародиться яркому свету. Адскую гончую не испугать огнем. Но свет, исходящий от нефилима, ослеплял, причиняя невыносимую боль. Странное сочетание демонических способностей и генов ведьмовского рода. Псы заволновались, но оскал не пропал. Гончие клацали зубами, но не приближались. Я ждал команды. Однако Мартин склонил голову, и я уловил мягкие обволакивающие волны, исходящие от нефилима. Гипнотическая сила подчинения. Издав вой, псы припали на передние лапы и склонили морды до земли. Мартин шагнул вперед, гончие легли на брюхо и подползли к ногам парня, покоренные и жалкие. Пацан потушил в ладони свет, присел и потрепал одного пса за ухом ну и вонят тебя путь свободен да джек но что ждет впереди склонившись перед мартином псы не спешили проявлять дружелюбие в отношении меня твари признавали лишь одного хозяина остальных считали врагами джек прими видимый облик они учуют но не увидят а я отвлеку пройди вперед и осмотрись рассеивая на адских гончих гипнотическое влияние и заставляя покориться силе нефилима пацан предоставил мне возможность обойти псов и устремиться вглубь сырого каменного туннеля. Я навострил уши и вслушивался в отдаленные звуки стекающих по стенам капель воды, в шорохе, в трещинах горной породы, в заунывный вой и жуткий дьявольский смех. Вскоре позади раздались знакомые шаги. Мартин ступал аккуратно, но каменистая крошка пещеры шуршала под подошвой обуви, а тонкий слух созданий ада улавливал малейшие колебания воздушных масс. я заметил, как стихли звуки, едва пацан приблизился, окруженный мягким призрачным сиянием. Непривычный к мраку Мартин воспользовался способностью создавать свет. С одной стороны, пацан с головой выдавал присутствие, однако и использовал в качестве оружия против тех, кто боялся света, проживая под землей веками. Поравнявшись со мной, Мартин погасил сияние, погрузившись в темноту. Зрение монстра позволяло видеть во мраке, Я следил, как пацан прикоснулся обеими руками к холодному и мокрому камню пещеры и замер. Спрашивать не имело смысла. Мартин настроился на прошлое видение, чтобы телепортироваться к клетке, в которую заточили Изабель. Приглушенное дыхание изредка перемежалось с именем девчонки, слетавшим с губ Мартина. Он призывал Изабель, настраиваясь на телепортацию. Что вполне разумно, подземные лабиринты бесконечные и запутанные». Однако имелся и отрицательный нюанс. Мы не знали, что или кто окружал девчонку. Следовательно, действовать собрано и быстро. Едва ноги Мартина коснутся земли. Джек. Да, Мартин. Я готов. Погнали. Приблизившись, я ощутил горячую ладонь на коже, и в мгновение тьма сменилась тьмой, но добавилось позвякивание в цепи и прерывистое дыхание. Я быстро осмотрелся. Дай свет, пацан. Позволил я и в руке Мартина расцвел огонек, выхватывая из мрака пещерку, выдолбленную в скале, огороженную металлической решеткой. По ту сторону, вжимаясь в стену, сидела на полу девушка, подтянув к подбородку колени и обхватив ноги руками, затравленным взором смотрела на нас. Одну из лодышек перехватило железное кольцо с цепью, конец которой вмонтирован в стену. «Вот тебе и право выбора, за решеткой и на цепи». горестно усмехнулся Мартин. «У меня два варианта объяснения, таким образом стремятся сломать душу, либо чего-то опасаются». «Вполне возможно, что оба варианта верны», ответил я, не проявляясь. Девушка напугана, вид монстра вселит больший страх, а Мартину это помешает. «Изабель, это ты?» Пацан приблизился к решетке и положил ладонь на прутья толщиной с указательный палец. Девчонка вскинула голову и ответила на ломаном языке. Изабель Монти родом из другой страны, но хвала усердию людей, когда они изучают и владеют мировым языком. Что до меня, я разумный монстр, и жизнь в тысячу с лишним лет научила многим вещам, как демонов высшего круга, так и низшего уровня. Мы понимали язык любой страны, но до встречи с Мартином я чаще молчал, лишь устрашающим видом нагоняя страх на людей, чем и питался. Порой нашептывал в сонное сознание жертвы ужасные помыслы. ожидая, когда тот проснется в холодном поту. Вот тогда-то и пригождалось знание языков. «Я уже не надеялась, что ты придешь». Девушка всхлипнула и провела ладонями по лицу, размазывая грязь по щекам. Спутанные темные волосы обрамляли осунувшееся, но красивое лицо, как на фото, которое Мартин стащил из комнаты Изабель. «Как, Изабель? Как ты сумела проникнуть в мой разум?» «У меня бывают моменты ясновидения, но чаще во снах». Я видела страшные сны, когда в огне пропадали люди, но потом увидела эту клетку и тебя. Ты пришел спасти. Я сейчас расплачусь!» Не выдержал и ляпнул первое, что пришло на ум, позабыв, что девочка меня не видит. Изабель вздрогнула и с удивлением посмотрела на Мартина, по всей видимости, решив, что язвительный тон принадлежал пацану. «Джек, заткнись, пожалуйста!» Процедил сквозь зубы Мартин. «С кем ты разговариваешь?» Воскликнула девчонка. «Ты в видениях видела только одного спасителя?» – спросил я, продолжая изображать невидимку. «Да», – заикаясь, выдавила девушка. «Разумеется, ты же невидимый!» – огрызнулся Мартин. «Либо видения неполноценные, но это поправимо», – заявил я и проявился. Девчонка втянула воздух через сжатые губы, но не вскрикнула. «Довелось бедолаге видеть в каменных стенах и кого-то пострашнее». Но меня волновал совсем другой вопрос. Почему Изабель на цепи? «Так, давай вернемся к разговору», — сказал Мартин. «Конечно, у тебя же дофига времени», — зарычал я в ответ. «Лучше спроси, почему ее держат на привязи, как особо опасного преступника». «Но я не знаю», — расплакалась девчонка. В комнате вспыхнуло пламя. Я закричала, но в ту же минуту чьи-то руки обхватили меня и утащили сюда. Сначала меня держали под замком с другими ребятами. которых показывали в новостях, а после посадили в одиночную клетку. Ты знала, что пропадают подростки, видела собственное исчезновение во снах. Ты говорила кому-нибудь об этом? Пыталась предотвратить. Только тебе через сны. Кто мне поверит? Стоп, откуда ты меня знаешь? Почему настолько уверена, что спасу? Но ведь ты как-то пробрался в ад. И ведь не поспоришь, усмехнулся я. Кто тебе сказал, что это ад, а не дом ужасов на аттракционах? Спросил Мартин, а я едва в ладоши не захлопал, услышав разумный вопрос. Девчонка поднялась на ноги и приблизилась к решетке, положив ладонь на прутье, соприкоснувшись с рукой Мартина. Ребят разделяла лишь толщина прутьев. И я уловил, как гулко ударилось сердце в груди пацана, а с губ Изабель сорвался вздох и тихий шепот. «Потому что я знаю, кем должна стать? Ангелом!» «Но этого не случится, я видела будущее, и в нем есть ты, Мартин Фостер!» «Демон по крови!» «Что значит я в твоем будущем?» Так же тихо спросил пацан. «Нам... нам суждено быть вместе!» Едва слышно прошептала Изабель. А я приземлился на заднюю точку, клацнув зубами. Мартин отшатнулся и на миг сжал кулаки, потушив свет на ладони. Тьма вмиг поглотила коморку с клеткой. Звякнула цепь. Учащенное сердцебиение Изабель выдало страх. А я поглотил его без остатка, жалея, что нет добавки. Опомнившись, Мартин вернул свет и с сомнением посмотрел на девчонку. «Ты ангел, я демон. Какое будущее, Изабель? А разве демоны спасают?» выдохнула девчонка. «К тебе есть свет, ты другой». Вспомнился недавний сон Мартина и мои ободряющие слова, чтобы малыш шел за светом, чувствуя мир человеческим сердцем. Прозная о моих мыслях князь тьмы, вместо девчонки на привязи сидел бы я и выл на луну. Образ Осмодея остудил. Я подскочил и протиснулся между доморощенной парочкой отступников, повернувшись к Мартину. Князь уничтожит девчонку раньше махалат, стоит ему узнать правду. До сих пор он не имел отношения к делу, но вмешается, уж поверь. Среди демонов большинство падших ангелов, начиная с Люцифера. Обломать несформировавшиеся крылья девчонки не проблема, но тогда вопрос, зачем она просила о помощи, если в будущем не видит себя ангелом? «Не проще ли примкнуть к демонам и не бесить князя?» «Ответь, Изабель», — попросил Мартин. «Но я хочу остаться человеком», — выкрикнула девчонка, а эхо подхватило звук голоса, многократно отразив от каменных стен лабиринта.